Глава двадцать третья В сторону подземелья Ламии мы выехали днем. В этот раз нам повезло, и погода была просто чудесная. «Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до нужного места?» — спросил я Рискара, с которым мы ехали в одних санях. «Сложно сказать. Все будет зависеть от погоды и удачи», — немного подумав, ответил он. «Удачи?» — удивился я. Именно. Удачи. Наши земли полны опасностей. Никогда не знаешь, что встретится в пути. Это могут быть варги, которые из-за голода в последнее время сходят с ума и нападают на всё, что движется. Дрейки, у которых сейчас брачный сезон, и их самцы очень агрессивны. Мы можем натолкнуться на снежных червей и так далее. В общем, как я и говорил, а то удачи. Влыбнулся Рискар. Интересно, у них тут однако жизнь. Хорошо. Тогда сколько времени займёт путь, если мы не встретим ни одного монстра, поинтересовался я. Думаю, дня через 3. Это же какие у них земли, что путь на сонях, причём запряжённых такими монстрами, занимает целых 3 дня? Я так понимаю, останавливаться не будем, уточнил я. Только завтра, ближе к вечеру, если всё пройдёт гладко, ответил Рискар. Эти красавцы, конечно, выносливые, но с какая-то 3 дня без передых они смогут. Лошадки, конечно, хороши. Я посмотрел на воранных красавцев. А то их выводит союзная намгильдия, монстры Йоберта. Ребята профессионалы своего дела и являются лучшими специалистами в области монстрологии и химерологии. Эммет, ты что-нибудь слышал об этой гильдии? спросил Рискар. Я отрицательно покачал головой. Хотя слышать это одно, а видеть, на что способны их мастера совсем другое. Каких только монстров и чудовищ они не выводят. Смотреть сплошное загляденье. Хм. Интересно звучит. Надо будет обязательно наведаться в эту гильдию. В своё время, несмотря на то, что я был артефактологом и инженером, неплохо разбирался в химерологии и мог скрещивать в единый организм животных и артефакты. И поверьте мне на слово, обывателям этого мира даже сложно было бы представить, насколько они получались совершенными и сильными. А где я могу посмотреть на их творения? «В карнивальном зоопарке. Он располагается в карнивале, и там же расположен главный штаб монстров Йоберта», — ответил Рискар. «Что, захотелось посмотреть?» «Еще как», — задорно ответил я. «Любознательность — это хорошее качество», — улыбнулся он. «В определенной мере, разумеется». «Полностью с тобой согласен». Рискару, как оказалось, двадцать восемь лет. И он обладал довольно интересным воинским даром стихии льда, который позволял ему замораживать противников ударами клинка, а также поднимать свою защиту и замедлять всех в определённой области. В общем, довольно интересный дар, особенно учитывая тот факт, что он здесь был не местным и прибыл к ламеан с жаркого юга. Кстати, я так и не понял, какого элемента твой дар, вдруг спросил Рискар. Понятия не имею, я пожал плечами. Большинство тех, кто обременён интеллектом, и кто знает о моём даре, говорят, что он не имеет элемента и является нейтральным, рассказал я заранее придуманную легенду. И как он точно работает? продолжал наседать Рискар. Я делаю вещи, которые обладают различными способностями, Ответил я: не собираюсь рассказывать ему, как именно работают мои способности. Контракт контрактом, но не выкладывать же ему всё, что я умею. Особенно после разговора с Лией. "Чудно", задумчиво произнёс Рискар. "И не говори, но подобное случается. Уверен, что я не один такой родился", улыбнулся я, пытаясь выдать себя за обычного деревенского простака. Признаться честно, не слышал. Он смирил меня изучающим взглядом. Рискару всё больше и больше начинал мне не нравиться. Он постоянно о чём-то спрашивал, вынюхивал и пытался выудить хоть какую-то информацию относительно меня и членов нашего отряда. Как говорил один мой знакомый наёмник: "Век живи, век учись", спокойно ответил я. Рискар ничего не ответил и просто отвёл глаза. Наверняка уже понял, что из меня клещами информацию не вытянуть, и ей легче заняться кем-то другим из моего отряда. Хорошо, что я всем строго-настрого запретил что-либо говорить ему про меня. Первых воргов мы встретили ночью. Варги прокрячал возничий, управляющий нашими сонями, когда его кони вдруг заржали и остановились, почувствовав опасность. Он оказался прав. Нас действительно медленно и неумолимо окружала стая огромных снежных волков с шипами на хребте и когтем на кончике хвоста. Главное защищайте лошадей. Первым с саней спрыгнул Рискар и достав из ножен клинок, приготовился к бою. «Какая красота!» Я на несколько секунд впал в ступор, когда увидел, насколько хорош клинок в его руках. Настоящее произведение искусства. Надо будет спросить у него, из какого металла выковано это оружие. Сделал себе зарубку в памяти, глядя на металл темно-синего цвета, по которому, словно молнии, то загорались, то затухали, едва заметные голубые всполохи. Так, не время отвлекаться. Я тоже спрыгнул и вооружился копьём и щитом. Хорошо, что Ирен была в других сонях. Ибо именно ей сейчас выпадет роль защитлыши идеи и девчо. Додумать свою мысль я не успел, ибо с боевым кличем Ирен ринулась в сторону варгов, попутно активируя огненную сферу. Я тяжело вздохнул. Вот всегда она так. Сможете защитить лошадей? спросил я Рикскара и Иви. Да, чётко ответил первый. Хорошо, тогда я к другим соням. Ирена отвлечёт на себя часть варгов, а я прикрою других девушек и коней. Сказав это, я бросился в сторону Лии и Лис, которых Ирена оставила без защиты. И как оказалось, не зря Стоило мне только подойти к соням, как сразу же несколько варгов бросились в нашу сторону. Я успеваю использовать кислотный взрыв, но задеваю лишь двух монстров, что бежали сзади, а вот трое других бросаются к нам. Долетают до нас лишь их истерзанные останки. Ничего себе, удивился я, наблюдая за смертоносным танцем четырёхрукого фантома, который крамсал снежных варгов. Будто бы перед ним были не опасные хищники ледяных пустынь, а щенята, только-только вылившие зло на своей матери. Алия стала сильнее, заметно сильнее. Не успел я порадоваться за свою напарницу, как перед нами появилась новая проблема. На звуки сражения и кровь подтянулись ещё варги, причём их было гораздо больше, чем тех, с которыми мы сражались до этого. Вот только проблема заключалась вовсе не в численности. Это кочевники, послышался громкий голос Рискара. А не грабители и гнусные убийцы, добавил он, пока я оценивал степень опасности. Ибо на каждом ледяном варге восседал всадник, причём один из них сильно отличался от других, в первую очередь тем, что монстр под ним выглядел гораздо крупнее, чем те, что стояли рядом. Это определённо был ледяной варг, вот только выглядел он совершенно по-иному. Во-первых, тварь была как минимум раза в 2 крупнее обычных представителей этого вида. Во-вторых, шкура у этого варга была явно непростая. В отличие от других волков-переростков, ледяной варг, на котором восседал точно вожак этих кочевников, шерсть у этого монстра скорее напоминала ледяные колючки, нежели шерсть. Ну и в третьих хвост, а вернее, их количество. У огромного снежного варга было аж целых 3 длинных хвоста, каждый из которых оканчивался длинным серповидным когтим. "Стойте здесь", приказал я девушкам. "Ирен, тебя это тоже касается". Посмотрев в её глаза, я пошёл в сторону саней, на которых ехала изначально. "У нас проблемы?" прямо спросил я Рискара. Сложно сказать. В его голосе чувствовалось сильное напряжение. Раньше на членов нашей гильдии они не осмеливались нападать, но судя по тому, что я вижу, численность их сильно возросла, и кто знает, что сейчас у них на уме. А ты знаешь этого? Я кивнул на их вожака. Нет, впервые вижу. Раньше был Лун Северный Клык. "Эй, честно скажу, я понятия не имею, что это за тварь, на которой он сидит", ответил Рискар, взгляд которого был устремлён на садника. "Сейчас, погоди", произнёс он и громко крикнул. "Я представитель гильдии Ламии. Хочу переговорить с вашим главным". Наездники на вергах, которые всё это время молча стояли на пригорке и смотрели на нас, вдруг оживились. К тому, что был на крупном монстре, подъехала пара человек, и они о чём-то начали переговариваться. Скажу своему извозчику, чтобы подъехал вплотную к нашим соням. Так обороняться будет эффективнее, негромко сказал я Рикскару, и он кивнул, привлекая внимание окучера и поманив его. Я сделал то же самое, но по отношению к девчонкам Вот только стоило лошадям тронуться, как в снег перед ними вонзилась стрела. "Я не разрешал вам двигаться", властно произнёс налётчик на крупном снежном варге. "Я, Архат, я главный у детей Севера". Мы переглянулись. Они раньше так тебя не называли, растерянно сказал Рискар. "Спроси, что им от нас нужно. Может, получится миром разойтись". сказал я ему, и он кивнул. Чего вы хотите? громко произнёс Рискар. Дети севера снова начали о чём-то перешёптываться. Их, он указал на девушек. если отдадите нам девушек, остальные смогут уйти, произнёс он, глядя на моих подруг. Вот же ублюдок. Ну и, разумеется, Ирина этих слов просто не могла стерпеть. Да я тебе прямо сейчас голову раскрою, громко крикнула она и сделала несколько шагов вперёд. Звук спущенные тетивы и стрела, вонзившаяся буквально в паре сантиметров перед Рэн, заставила её остановиться. На губах Рэн появилась не добрая улыбка, а буквально через мгновение её тело оказалось под защитой огненной сферы. Рэн не на...» договорись, я не успел. ибо было уже поздно, и единственное, что успел, прежде чем Эрен обрушилась на врагов огненной смертью, это пальнуть в вожака кислотным взрывом. Я тяжело вздохнул и кинул веревку Эрен, которая, как и в прошлый раз, отчаянно гребла руками, дабы не утонуть в небольшом озере, которое образовалось после того, как она использовала свою недавно выученную технику. «Спасибо!» Поблагодарила меня запыхавшаяся Ирен. "Эммет, я всё нормально", тяжело вздохнув, ответил ей. "Кто знает, чем это всё могло для нас обернуться", добавил я, понимая, что сейчас её винить бесполезно. "Держи". Я протянул ей тёплый походный плащ. "Снимай с себя мокрые вещи и грейся. Мы решили разбить лагерь здесь". "Ты правда не злишься?" Удивлённо спросила Ирен. Нет. А твои эти атаки, Лискар всё равно не сможет никому рассказать. Так что всё нормально. А теперь всё. Иди греться к кристаллу. Ирен собралась было уже идти, но вдруг остановилась, и на её лице появилась довольная улыбка. Она приблизилась ко мне вплотную и, встав на цыпочки, прошептала: На мне осталась часть туши варга, на котором сидел главарь, сильно обгорелая, конечно, но всё же. Затем Ирен, чмокнув меня в щёку, пошла в сторону лагеря. Ну, а что оставалось делать мне? Разумеется, начал быстро снимать с себя вещи. Такого шанса я упустить просто не мог.